образец письменного разбора соловьи квадратная скобка соловьи квадратная скобка закрывается со ло ви буква с обозначает звук с согласный глухой твердый буква о обозначает звук а гласный безударный буква Л обозначает звук Л согласный, звонкий, твёрдый. Буква О обозначает звук А, гласный, безударный. Буква В обозначает звук В, согласный, звонкий, мягкий. Буква мягкий знак звука не обозначает. Буква И обозначает звук И, гласный, ударный. В слове семь букв и шесть звуков.